Джек играл за главную роль в «Дракуле», который я снял в том же году. Он жаловался, что стоит ему наложить грим, как потихоньку он и сам меняется. Его душа через глаза устремляется в зеркало, а возвращается к нему уже душой Дракулы. И у него даже была теория о том, что все вокруг в некоторой степени вампиры, потому что предъявляют чрезмерные запросы. Съемки растянулись на месяцы. Помню одну сцену, в которой первая моя суперзвезда Наоми Левин лежала в кровати, а Джек стоял на балконе. Он должен был прокрасться к ней, склониться над постелью и что-то такое сделать. Съесть персик или виноградину не могу вспомнить. В той же сцене снимались Дэвид Бурдон, Сэм Грин, арт-дилер, Марио Монтес, только что вернувшийся с какого-то модного показа арт- и кинокритик Грегори Беткок в костюме моряка. Эти четверо изображали столбики, которые держат балдахин над кроватью. Я снимал болексом на маленькие трехминутные катушки, и все были в ярости из-за того, что приходилось снимать снова и снова, потому что Джек не успевал. Он был совершенно дезориентирован, полностью потерял чувство времени, и дойти с балкона до кровати за три минуты было для него просто нереально. Ближе, чем на два фута от подушки он так и не подобрался». Так как в Олдлайме всегда толклось как минимум 40 человек, спальных мест нам не хватало, правда, большинство гостей и не спали. Я и сам мало спал. Начал каждый день принимать четвертинку обетрола, такой диетической таблетки. А то зимой на какой-то картинке в журнале показался себе по-настоящему толстым. Я любил поесть сладости и мясо с кровью, и то и другое любил. Иногда целый день питался сладостями или мясом. И раз я не спал, у меня появилась куча времени. Я так и не решил. В 60-е так много всего происходило, потому что мало спали и сидели на амфетаминах. Или люди стали принимать амфетамины, потому что слишком многое нужно было сделать и приходилось бодрствовать как можно дольше. Наверное, все вместе. Я принимал абитрол для потери веса в дозах, прописанных врачом. Но даже этого хватало, чтобы быть всегда немного на взводе, с этим легким ощущением счастья в животе, когда прямо хочется работать, работать и работать. Так что представляю, как же себя чувствовали те, кто на этом всерьез сидел. С 1965 по 1967 я спал не более двух-трех часов. Но были такие, кто не спал по нескольку дней, восклицая, вот уже девятые сутки пошли, с ума сойти. То лето в Олдлайме было только прелюдией к последовавшему безумию. Люди всю ночь шатались вокруг, покуривая дурь или слушая музыку в доме. Каждые выходные превращались в одну большую вечеринку без конца и начала. Когда видишь других такими бодрыми все время, начинаешь думать, что сон скоро совсем выйдет из употребления. Так что я решил по-быстрому сделать фильм о ком-нибудь спящем. «Сон» — первый фильм, который я снял на Боликс. Джон Джорно был биржевым маклером, который бросил все и стал поэтом. Позже, в шестидесятых, он организовал стихи по телефону. Мы с ним вспоминали, как я снимал сон. Был один из самых жарких уикендов, и москиты повсюду. «Я уже пришел пьяный и прилег», — рассказывал Джон. «А когда посреди ночи проснулся, ты сидел там в кресле и смотрел на меня из темноты. Я тебя по белым волосам узнал. Помню, я спросил Энди». «Что ты тут делаешь?» А ты ответил, «Ох, как же ты здорово спишь!» Поднялся и вышел. И тогда в поезде по дороге в Нью-Йорк ты сказал нам с Марисоль, что купишь камеру и снимешь фильм. Еще у Инна было здорово, что никто не запирал двери. Да и дверей-то ни у кого не было. Все просто перемещались с места на место и спали, где придется. И понятно, это было очень удобно для съемки. Ведь первое, что необходимо сделать, если хочешь снять «Звезду», Это проверить ее наличие. 60-е сделали те, кто устраивал вечеринки. И Уин Чемберлин их много устраивал не только за городом, но и у себя на Бауэре. Это было недалеко от местного варьете. Сразу при входе висел рисунок Уина, коричнево-белый ботинок, из которого выходил пузырь со словами «Палм-бич-ля-ля-ля». На вечеринках Уина бывали все художники, танцоры, андеграундные режиссеры и поэты. Когда я выставлялся в «Конюшне» с конца 1962 по начало 1964, там же были Марисоль и Боб Индиана. Мы вместе ходили на премьеры и вечеринки, и оба они появились в моих ранних фильмах. Господствовавшим стилем в живописи все еще был абстрактный экспрессионизм. Потом присоединились постабстрактные экспрессионисты и геометрические абстракционисты. Но последним из полноправно признанных в искусстве был абстрактный экспрессионизм. Так что, когда появился поп-арт, еще и с предшествующим ему стилем не определились. Неприятие поп-художников было яростным, и шло оно вовсе не от критиков или зрителей, а от самих художников.